Господин Роден, произнося эти слова, смахнул левой рукой с глаз слезу. Управитель слезы не видел, но движение заметил и растрогался. Ой, «Простите меня, сударь, за нескромное любопытство. Я не знал...» «Нет, это вы простите меня за неуместную чувствительность». Но если бы вы видели отчаяние этой добрейшей княгини, оставим этот разговор, милейший Дюпон. Вернемся к нашим делам. Так, так, так, так. так. Нус. я исполнил половину поручения, осталась другая половина. Прежде чем я пойду за шкатулкой, я должен вам напомнить об одной вещи – которую вы, быть может, давно забыли. Не помните ли вы, как здесь гостил лет пятнадцать или шестнадцать тому назад маркиз де Гриньи?» Гусарский полковник. О, как же, сударь, такой красивый офицер. Я даже недавно говорил о нем с женой. Такой веселый. Он всех забавлял своими затеями. <связывающий> Вы, значит, знаете то, что после своей ужасной дуэли с этим бешеным бонапартистом генералом Симоном маркиз де Гриньи, у которого в данную минуту я имею честь быть личным секретарем, променял свою саблю на рясу и сделался духовным лицом. «Как? Неужели? Такой красивый полков? «Да, да, да, да. Он все бросил, чтобы надеть черную рясу. И несмотря на свое знатное имя, свои связи и положение, он и сейчас, через 14 лет, остается бедным, простым священником, вместо того, чтобы сделаться архиепископом или кардиналом» как многие другие, не имеющие ни его заслуг, ни его добродетелей. Но ведь это же положительно бесподобно. Но что же тут особенного, Господи? Это совсем просто и понятно, когда знаешь, что за человек, Маркиз.